Глава 6 Моё сражение с этим обезумевшим генералом было больше похоже на избиение младенца, где в роли младенца был я. Стоило мне появиться из теней, попытаться нанести хоть один удар, как меня тут же атаковали в ответ или вообще хватали, отбрасывая на большое расстояние. И потом я снова проваливался в тень, и так раз за разом. Если бы можно было, я бы его уже давно прикончил. Но он настолько ярко полыхал, что ни одна тень не могла вокруг него сформироваться. Только личное присутствие, только мое оружие и умение сражаться в ближнем бою. Но его явно не хватало, как и моих собственных сил. Стоило мне взять передышку хоть на пару мгновений, этот урод тут же пытался выдвинуться в сторону ангемонов, уничтожающих его армию, либо в сторону крепости, где прятались последние защитники. Не мог я ему позволить к ним приблизиться, просто не мог. Поэтому раз за разом атаковал его. Раз за разом отлетал в сторону, раз за разом принимал удары, и каждый раз гонял этого урода в небольшом пространстве, надеясь на то, что его силы когда-нибудь иссякнут. Но скорее произойдет другое, более плохое событие. Эффект зелий и всех благословений, которые на меня действуют на данный момент, закончится. Я не знал точно через сколько, но в том, что это рано или поздно произойдет, я был полностью уверен. И скорее рано, чем поздно. Но я не сдавался. Я снова атаковал его, снова получал и снова после этого пытался нанести ему удар. Этот танец длился уже в течение минут десяти. Со стороны, наверное, это выглядело весьма зрелищно. Раз за разом я вылетал из тени и старался нанести удар. Иногда демон просто отходил в сторону, без-за чего я пролетал мимо. Иногда он перехватывал меня в полете и метал в другом направлении, мечтая мне таким образом сломать хребет. Но не выходило. Я был слишком юркий. В итоге у нас сложилась патовая ситуация. Он не мог меня поймать, я же не мог его ранить. Я брал своей извертливостью. Он же вообще непонятно чем, так как его навыки превосходили мои все на много пунктов. И все равно я не сдавался. Я обязан был защитить город, я был обязан предотвратить дальнейшее продвижение демонов. Я не мог проиграть, вообще не мог. Да когда ж ты, скотина, успокоишься, прошипел я, вытирая от пота лоб, с удивлением обнаруживая, что там не пот, а кровь. Зараза! И когда только успел! сдохни падаль воскликнул он и сорвался с места и снова я нырнул в тень снова еле-еле избежал смертельного удара этот урод смог ударить меня по врагам из-за чего у меня дернулась голова назад и хрустнула шея я сначала подумал что сломал но нет повезло просто прострелило болью все тело после этого моментально пришло в норму но нужно было придумать как от него избавиться ибо он никому не даст нормально существовать и снова очередная атака снова удар по мне, снова я едва не умер. И снова оказался в тени. Теперь еще одна попытка, за ней еще одна. Там третья, четвёртая, пятая. У меня уже не оставалось сил, я уже буквально задыхался от напряжения, но не сдавался. Снова и снова старался нанести хоть один существенный удар по этой твари. Использовал способности катаны, увеличивал длань, но ничего не получалось. Просто ничто не могло его пробрать. В итоге у меня в прямом смысле слова закончилась магия я не мог даже нырнуть в тень. У меня не было сил, чтобы сделать хоть несколько ускоренных шагов в какую-нибудь сторону. И битва при этом слева и на данный момент стороны так и не стихала. Ее интенсивность упала, но силы у моих помощниц тоже подходили к концу. А вот демоны не хотели заканчиваться. Они все шли и шли. «Сдохни!» — еще сильнее полыхнул демон, рванув на меня. Я выставил оба меча перед собой, поставил их крест-накрест. Но сил мне не хватило, чтобы заблокировать удар. Погасить частично его энергию, да, но не полностью прервать его атаку. Руки разлетелись в разные стороны. Оба меча упали мне сначала на наплечники. Я рухнул на колени. Что-то хрустнуло. Руки повисли плетьми. Не мог вообще двинуться. В ушах шумело. Перед глазами плавали белые круги. «Ты жалок!» Схватил меня демон за шкирку свободной рукой. После чего подбросил и ударил ногой в живот. Сознание на миг померкло. А когда я пришел в себя, то распластался, упершись. Спиной в камень. Голова трещала, руки не двигались, ноги еле-еле смещались, но мне просто не хватало сил, чтобы их подогнуть. Сил не было даже ругаться, только думать. И то это было очень тяжело. Я оторвал свой взор от своих ног и направил его вперед. Демон уже шел как победитель. Его взгляд был надменен и зол. Походка показывала все, что он обо мне думал. Он уже победил, по крайней мере, так решил. А мне мне не хватило сил победить. Мне не хватило мастерства, чтобы предотвратить наше поражение. Я прикрыл глаза, склонил голову и попытался принять неизбежное, просто потому, что не мог более ничего сделать. Внезапно что-то громыхнуло очень близко ко мне. Я приоткрыл один глаз и увидел, как Анита схлестнула свои магические клинки с его монструозными мечами. Ей сил явно не хватало, чтобы противостоять ему, но она не сдавалась. Она продолжала атаковать его раз за разом, получала все новые ранения, но не отступала ни на шаг она боялась, я это чувствовал, а еще я понимал, что она это делает как раз из-за меня. Она пыталась отплатить мне за то, что я ее и ее сестер спас из тех катакомб. Прилетела молния, точечно, ярко, даже глаза заболели. Тут же к бою присоединилась Ланита. Она была более быстрой, более сильной, но даже этого не хватало, чтобы их совместные усилия сравняли с мастерством и мощью демона. И при этом Ранита и Танита продолжали своей магией атаковать демонов, которые выходили из тумана я пытался подняться на ноги пытался дернуться хоть как-то я хотел помочь этим двум девушкам которые несмотря на истощение но превосходящую силу врага защищали меня но я не мог не мог и это меня дико бесило и при этом демоны внутри меня предательски молчали они не хотели мне помогать они не желали работать с тем кто слаб а -а -а -а -а -а -а -а на миг получилось приподняться сделать два шага и снова упал, только на этот раз на живот. Разбил бровь, скулу и нос. Кровь начала заливать левый глаз. Сражение было плохо видно, но предо мной развивалась буквально трагическая сцена. Демон схватил одну девушку за горло и душил ее, а вторую лишил одной ноги и уже готовился нанести завершающий удар. Я тянулся к ним, хотел помочь, но не мог. Я видел, как его клинок падал на Ланиту. Я видел, как демон сильнее сжимал горло Аниты, как она пыталась разжать его пальцы, у нее не получалось но самое главное я видел его наглую нахальную и максимально отвратительную рожу победителя единственное желание которое возникало при виде такой врезать сдохните сказал он и начал опускать меч начал еще сильнее сдавливать горло девушки я еще раз попытался сделать рывок вперед видел страх в глазах двух воительниц и тут в спину демона прилетела стрела самая обычная, чтоб его стрела потом ударила ледяное копье попутно луч света Он был вынужден бросить Аниту, которая тут же рухнула на колени и начала панически хватать воздух ртом. Тут же Ланита каким-то образом умудрилась подняться на единственную ногу и отскочить несколько раз назад. Демону пришлось закрываться от неожиданно возникших за его спиной моих союзников, друзей, товарищей. Но там был не только мой отряд, не только члены моей гильдии. Там было нечто большее. Там был весь гарнизон крепости. Они двигались единым строем. Кто-то отделился для атаки демонов, Это был именно мой отряд. Фрост, Химик, Рыжий, Хранительница, Тая, Лиза, Обран, Ворот, Драк, Кэт и Маэстро. Все они мчались мне на помощь, мне и нашим новым союзникам. Они осознавали всю опасность, которая исходила от этого демона, но не боялись. В их глазах была неистовая злоба, на их лицах была сильнейшая злость, а все их движения были переполнены решимостью. Основная же часть гарнизона мчалась в сторону подходящих демонов несколькими крупными отрядами, обходя нас стороной, летела в сторону легионов. Они восстановились, подготовились, собрались и начали атаку. Начали свое наступление. Я не мог улыбаться, но это зрелище, оно вызывало такой трепет, такой восторг внутри, что у меня волей-неволей намокли глаза. Почему-то именно сейчас я почувствовал себя счастливым. Воротный огромный, воистину огромной скорости подлетел к демону первый раз. Подрубил ему левую ногу. Второй раз. еще один удар по ноге. И так он раз за разом подлетал к нему все ближе и быстрее, нанося удары за ударами. Они не были сильными, они не были глубокими, но сразу становилась понятна тактика моих союзников. Если невозможно поразить врага одной мощной атакой, то нанеси ему тысячу мелких, и он истечет кровью. Самая лучшая тактика в нашем положении. Вместе с воротом не прекращал поливать стрелами химик. Каждая новая стрела была смазана ядом, причем я успевал заметить, что яды отражали немного разный цвет лишь малая часть мазала, так как демону не давал сделать и шагу наш быстрейший союзник. Уже близко была Драк, мастер сильнейших ударов. Под ее ногами резко возник каменный валун, это постарался Рыжий. Оттолкнувшись от камня, она подлечала воздух и с яростным воплем занесла меч над своей головой, заряжая его магией. Я чувствовал это. Я видел, как ветры магии вихрем кружили вокруг нее и ее меча. И она нанесла удар. Демон его заблокировал, но ему пришлось рухнуть на одно колено и неприятно удивиться. нет ты тот самый сильный ублюдок!» — крикнула она, еще сильнее усилив натиск. Тут же подлетела с другой стороны Кэт в своем зверином обличье. Она подскакивала к демону, наносила один-единственный удар, оставляя глубокие кровоточащие борозды, после чего отскакивала назад. Она старалась нанести ему множество ударов, более сильных, чем у ворота, но не менее ценных в плане вклада в нашу победу над противником. Они отлично дополняли друг друга, отлично комбинировали собственные атаки, не давая демону буквально опомниться. Я даже не мог представить, что такое вообще возможно. Я уже и забыл, насколько хорошо сражаются мои союзники. Это внушало уважение. Но больше всего меня удивила Тая. Когда я ее только-только встретил, мне казалось, что чешуя у нее была. Но нет, она была не совсем человеком. Даже сложно правильно сказать, к какой расе она принадлежала. Ее доспехи буквально на глазах стали золотистыми, чешуйки словно переменились. Хотя сколько раз я видел ее без брони, в обычной одежде, но больше всего удивил змей, который рос откуда-то со стороны ее спины. Он удлинялся для атаки, укорачивался, чтобы вновь спрятаться в теле девушки. Это выглядело удивительно, и этот самый змей впился своими клыками в плечо демона, из-за чего тот неистово заорал. Но демон не сдавался. Он умудрился отбиться от драк, ударив ее головой по голове, Тот же хвостом подловил ворота, из-за чего тот, словно камень по воде, начал отскакивать от поверхности. Усилил свое собственное пламя из-за чего стрелы химика, не могли более долетать до него. А Кэт пришлось отступить. Теперь был его ход, а нашим нужно было сдержать его удар. В этот самый миг ко мне подлетел обран, окутав мое тело лечащим туманом, а потом и света, наложив несколько раз свое животворящее заклинание. Я чувствовал, как с хрустом вставали на места десятки костей, как заново срастались мышцы. Как затягивались раны. Это было больно, это было неприятно. Все это зудело, но я терпел, ждал. И в итоге начал подниматься на ноги, опираясь своими руками. Ты как? подхватил меня наш представитель горячих кровей. Жив, здоров? Это ты сейчас пошутить решил? серьезно спросил я, а потом не выдержал и улыбнулся. Без обид, но не время для болтовни. Тут одного ушлепка прихлопнуть надо. Давай! кивнул он, улыбнувшись. Концерт начинается! И, словно дождавшись сигнала, начал играть маэстро. Эффекты зелий, которые я ранее выпил, закончились, пока лежал. Но сейчас, когда поле боя начала наполнять музыка, она была быстрой, дерзкой, буквально призывающей к действиям. Наш бард стоял на огромном валуне, который возник из ниоткуда. Снова постарался Борис, который умудрился подбросить себя таким же образом вверх и нанести не особо сильный, но достаточно обидный удар по голове демона, обломав один из его рогов. Падаль! Взорвался тут же он. Я тебя уничтожу, чертов недорослик! Только эти одиннадцать застранцев могут меня называть мелким Рявкнул в ответ рыжий, после чего два огромных столба ударили демона с боков. А ты, ублюдок, свои слова в глотку сам себе запихнешь! И в так ты его словам огромный камень в прямом смысле слова залетел демону в этот же миг, открывшийся рот. Затем снова подлетела Драк, которая оказалась ранена, но стала еще более злой и быстрой. Она вновь нанесла сокрушительный удар со спины. И этот удар стал началом конца для этого ублюдка. Ее меч погрузился на добрых 30 сантиметров в его тело. Оказалось, перерублена ключица, повреждено одно легкое, Плетью повесили две его руки. Он что-то кричал, но с другой стороны подлетел ворот, быстро нанес несколько ударов по его одной руке с другой стороны, в то время как Обран зацепился своей косой на цепи за вторую руку и натянул на себя. И все это время Фрост остужала его, не давала пламени разгораться. Они смогли вычислить, что именно пламя давало ему множество сил. И чем сильнее оно горело на нем, тем сильнее становился этот демон. И они это поняли, вычислили в столь краткий миг. Тут же в его голову ударил мощнейший луч света. Мне даже стало больно, но с другой стороны ударил антисветовой луч. Две эти противоположные магии стремились друг к другу. Они хотели уничтожить друг друга, все сильнее и сильнее разнося голову урода на кусочки. Они словно два бура дробили его череп. Но этот урод все никак не хотел помирать. Он все цеплялся за те крохи жизни, которые в нем оставались. И я намеревался их оборвать. это, видимо, устав превратилась обратно в человека, бросила мне свою склянку восстановления магической энергии. Я сделал глоток и бросил склянку назад. Я снова чувствовал себя сильным. Я снова чувствовал себя способным сражаться. Я был собой. Два луча иссякли. Демон упал на колени. Все его руки были бесполезны, либо вообще отсутствовали. Но он не хотел умирать. Он не хотел проигрывать. Это было не по его правилам. Это было не по его задумке. Я это видел в его глазах. Я читал его как открытую книгу. Но я буду танцевать на страницах книги его судьбы, внося туда нужные мне изменения. Ибо моя команда оказалась между строк его плана. Он не рассчитывал, что защитники вновь дадут о себе знать. Он думал, что они сломлены. Но вместо этого... Они воодушевились тем, что я с ангемонами сделал практически невозможное. Я подошел к нему, поднес уже горящую серым неистовым пламенем катану к горлу, приподнял ею его подбородок и взглянул ему в глаза. В них не было страха, в них не было сожаления. Там была гордость и удовольствие, даже радость. — И это стоило того? — решил уточнить я у него. «Стоило — Стоило! — устало ответил он, даже не пытаясь двинуться, Либо он просто не мог ответить. «Это была великолепная битва! Ваши боги точно будут ею довольны, ибо я ею остался доволен!» «Безумец!» — усмехнулся я. «Жаль, что стоило поменять лишь одну строку в книге вашей судьбы, как сменилась вся тематика действий. Вы проиграли!» Ответить я ему не дал. Резко занес катану для удара и, высвобождая всю магическую энергию орудия, нанес удар ему по голове, отрубая ее, отправляя в полет. «Но я знал, он вернется!» Он снова попытается нас убить. Но мы уже будем знать, как ему противостоять. Все мы станем куда сильнее, куда лучше, куда продуманнее. У нас уже будут более передовые технологии. Но главное, я не дал демонам сегодня победить. Мы не дали победить. Битва еще не окончена. Спустила меня с небес на землю Эля, которая была безумно зла. — Знаю, — кивнул я. — Света, — обратился к хранительнице, — помоги нашим новым союзникам встать на ноги. — Предстоит еще много работы, они нам точно пригодятся.